Ваше Величество, речь идет о жизни и смерти близкого мне человека. Простите, назову зачинщика и подстрекателя, если только удостоите, если будет помилование Мировичу. Не верите? Кто ж подстрекатель? Кто? Я, государыня. Вы? Вы подстрекатель? «Полно? Шутите, бедная. Я этого не слышала, не хочу знать. Желание спасти близкого, любимого человека ослепляет вас. Честь доброму сердцу и чувству, но простите и меня, верить вам не могу». Я читала его записки, календарь, стихи. Это фанатик сильный, но у него должны быть пособники, подстрекатели, еще более сильные. Я, ваше величество, одна я виновница. Он лишь выполнял то, чего я желала, требовала. Требовали? Вы... Но вам-то, сударыня-голубушка, зачем понадобилось такое дело? В чем могли здесь быть ваши собственные виды и намерения? Париксена закрыла лицо руками. В это самое мгновение перед ней промелькнули шлисельбургский каземат, тайные встречи с узником, ее безумные надежды и мечты. Сбывались и слова ворожей. Пролилась кровь и снова была готова пролиться. Алексея торопливо, обрываясь в словах, рассказала Екатерине повесть своих отношений к Мировичу. Узнав принца, убедившись в его страшной, беспомощной доли, я обеспамятила от горя. Укорила полюбившего меня, что он не имеет отваги и смелости. Я хотела прежде обеспечить долю принца, потом выйти за Мировича. Мои слова были искры в порох. Он предпринял отчаянное дело, и теперь его ждет казнь. Государыня, казните меня! Всему виной. Вот наш век, и его еще считают холодным чуждым героизма. Действительно новая Жанна Дарк. Что скажет Зидеро, как посудит Вольтер.